60. В кампусе пригородного университета камуфляжем Билли и дейна стала их какая-то целеустремленная потасканность. Им не пришлось долго сидеть в интернет-кафе, чтобы узнать кабинет профессора Коула. Узнали они и его рабочее время. Пока они были в сети, Билли порылся и проверил MySpace, Мардж. Увидел фотографию Леона, просьбу о помощи, телефонный номер, который принадлежал не ей, наверняка специально выделенный для поисков. Билли шокировала, как его переполнили эмоции. Он распечатал не одну копию. «Если этот мужик такой могучий фишечник», — сказал Билли, «почему он работает в каком-то центральном политехе Хренчестера? И не глупо ли с нашей стороны идти против него?» «А кто сказал, что мы против кого-то идем?» — спросил Дэйн. «Разве это наш план? Мы просто ищем информацию». «Всякое может быть». «Как ты сказал, все указывает на него. Огонь, все остальное. Так что мы можем...» «Да, знаю. Всякое может быть». Ватя не пришел. Забастовка умирала. И даже сейчас члены профсоюза были для него прежде всего. «Времени ждать нет. Надо узнать все, что можно узнать», — сказал Дэйн. «Это наша первая зацепка. Так что да». Этот взгляд вдаль остался у него после подвала. «Мы сделаем все, что должны, и будем наготове». Теперь каждый ход мог быть последним. Но они были не в состоянии уследить за всем, успеть везде. Они сделали, что могли, на случай, если будут последствия. Дэйн поговорил с Равином Мо. Быстрый контакт по украденному телефону. Саймон исцелялся. Из него изгоняли всех злых экс его. Он опустошен и слаб, но идет на поправку. Передал Дейн ее слова. «Отлично!» Как будто была вероятность, что это в итоге что-то изменит. Билли и Дейн ждали в коридоре, выдавливая улыбки, когда на них поглядывали секретарша Коула, женщина средних лет, и три ожидающих студента. У Коула наверняка имелась защита. Они приняли все отчаянные меры, какие могли. Когда, наконец, студент, который был у профессора, вышел из кабинета, они направились в начало очереди. «Вы не против?» – спросил Билли у молодого человека. «Это очень важно». «Эй, тут типа очередь!» – заныл парень, но не более. Билли, походя, спросил себя, неужели и он в этом возрасте был таким же хлюпиком. Они вошли, Коул поднял взгляд. «Да», – сказал он, – «это был человек средних лет в уродливом костюме». Он нахмурился. Казался он пещерно-бледным, а глаза глядели из нелепо мрачной тени. «Кто?» Его глаза расширились, и он встал, хватаясь за хлам на столе. Билли видел бумажки, журналы, открытые книги, фотографию с девочкой в школьной форме между Коулом и Костром. «Профессор!» — сказал Дэйн с улыбкой, протягивая руку. Билли закрыл за ними дверь. «У нас есть вопрос!» Лицо Коула заметалось между выражениями. Он заколебался, но взял руку Дэйна своей трясущейся рукой. Дэйн вывернул ее и потащил на себя. «Он мне не по зубам, если пойдем фишка на фишку», — говорил Дэйн во время подготовки. «Если мы в нем не ошибаемся. Как самый минимум, похоже, он знает, что происходит». И просто на случай, если он и есть поджигатель, единственный наш шанс действовать глупо, брутально и втупую примитивно». Дэйн подмял тело Коула, выдавив из мужчины воздух и зафиксировав на месте. Два раза ударил Коула оружием из кармана. Из-за того, как он держал Коула, тот не мог издать ни звука. Били, сказал Дэйн, — «ага». Билли нашел два места на двери, где были просверлены дырочки. Выковырял ножиком клочок плоти и тонкие цепочки, проволочную фигурку. Другой магии он не видел. «Готово», — сказал он. «Выход», — сказал Дэйн. Билли быстро перешел к окну. «Второй этаж, внизу трава», — сказал он. Прицелился из фазеров стонущего Коула. «Профессор», — сказал Дэйн. «Прошу прощения от всей души». «Но я готов повторить это в ту же секунду, как мне покажется, что вы фишкуете. Мы хотим, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Что вы знаете о Кракене? Это вы хотели его сжечь? Да? Зачем?» Билли наспех обшарил бумажки на столе, свободной от оружия рукой. Перешел к шкафам, нашел собрание сочинений и монографии самого Коула. «Основы физики частиц. Неформатные издания» том по термодинамике под его редактурой он достал последнее и увидел за ним второй ряд книг тонкая которую он взял первой называлось неестественные горения билли еще раз присмотрелся к фотографии с коулом и его дочерью ну сказал дэйн билли сунул бумаги в сумку возможно это все ерунда сказал дэйн мы были обязаны скрутить вас на случай если нет вы «Пойдете с нами, если окажется, что вы ни хрена не имеете к этому касательства, и нам следует извиниться, то что тут скажешь? Извинимся. Так зачем вам Кракен? Зачем все сжигать?» Раздался звук. Коул уставился на Билли. От его затылка поднимался темный дым. дэн шмыгнул носом от Гарри. «Ой, да ладно!» — начал он. Коул смотрел не на него. Он уставился на Билли с бумагами, фотографией. «Блин!» Теперь дым валил от одежды Коула. дэн стиснул зубы. «Билли, Билли!» — сказал он. «Уходим!» Коул тлел. И Дэйн выругался и скатился с него, затряс ошпаренными руками. И Коул поднялся на четвереньки и обнажил зубы в дыму, который клубился кругом, как дикая шерсть. «Что вы с ней сделали?» — закричал он. Изо рта вырвалось пламя. Билли выстрелил. Хитроумный луч Фазера вышиб из коула сознание и дым развеялся. Во внезапной тишине они уставились на откинутое тело. «Надо торопиться!» — сказал дэн «Погоди, ты же видел!» — сказал Билли. «Он думал мы...» За его спиной раздался звук в дверь. «Профессор? Окно!» — сказал Билли Дейну. «Нам пора!» Но дверь вдруг толкнули, и Билли едва удержался на ногах. На пороге стояла секретарша, и вокруг ее поднятых рук сгущалась тень. Билли пальнул, промазал, и она по-звериному быстро метнулась в кабинет. Он поджал живот, и время для нее замедлилось. Придержало мика, он выстрелил снова и шип ее с ног. Дэйн разбил окно и схватил околдованного Билли, вытащил его. Слабая фишка замедлила падение на секунду, и они приземлились на газон с перехватывающим дух ударом, зато не переломав кости. Со всего неровного квадрата двора на них уставились люди. Билли и Дэйн вскочили и нервно рванули. Несколько мужчин покрупнее и посмелее нехотя попытались встать на пути, но убрались при виде лица Дэйна и Фазера Билли. Раздался крик. Из окна свесился Коул. Он плюнул в их направлении. Вонь горелых волос заволокла Билли и Дэйна на бегу, они давились, но продолжали бежать, не останавливаясь с территории университета, обратно на территорию города. Прочь! – Прям успех, – сказал Билли, Дэйн промолчал. – Видел фотографию? – спросил Билли. – Еще у тебя? – Нахрена ему уничтожать мир? – спросил Билли. – Он не нигилист. Видел, как он на нее смотрел. «Может, не намеренно. Субпродукт. Побочный эффект». «Господи, все болит», — сказал Билли. «Побочный эффект чего? Костра из Кракена? Он послал за ним Элла? И зачем ему? Ну ладно, допустим. Но ты слышал, что он сказал? Кто-то забрал ее. Он думал, что мы. Это неспроста». В заколоченном здании, где они пока что пребывали, они пролистали бумаги. Рассмотрели и мейнстримную физику, но внимание приковало эзотерическое. «Глянь на эту хрень», — сказал Билли, переворачивая страницы неестественных горений. Конечно, понять он не понимал, но аннотации статей слэш-экспериментов, слэш-заклинаний позволяли ухватить суть. «Обратимый пепел», — сказал он. «Господи, фригидное возгорание! Это был учебник по альтернативному огню». «Что такое обратимый пепел?» – спросил дэн «Если я правильно понимаю, это то, что получается, когда что-нибудь сжигаешь так называемым огнем памяти», – Билли прочитал вывод. «Пока оно горит, остается пеплом, если остынет, то станет тем, чем было». Был еще бесконечный огонь, который горел, не сжигая, этот с дурной славой. «Антиогонь», который горел все холоднее и холоднее, до температур ниже абсолютного нуля. Между страницами были вложены бумажки, закладки. били их прочел. «Веди себя хорошо и получишь ее обратно. Приготовь три заряда. Погоди». «Катахронофлогистона. О доставке сообщат». Они с Дэйном переглянулись. «Как записка о выкупе. Он делает на ней заметки по работе». Под напечатанными словами были каракули ручкой и карандашом. «Наверное, когда у тебя такой грибанутый блокнот, это подстегивает исследование», — сказал Дэйн. «Видишь, что тут странно?» — спросил Билли. Поднял фотографию. «Смотри, смотри сюда. Девочка посередине, Коул сбоку». Они оба улыбались. «Может, какая-нибудь ночь костров?» Примечание. Пятого ноября. ночь Гайя Фокса честь поджигателя парламента, устроившего пороховой заговор в 1605 году. Конец примечания. «Да не, я не об этом, смотри!» Композиция была кривобокая. Огонь был с другой стороны от девочки, совсем рядом, и странно их освещал. «Он с одной стороны, огонь с другой», — Билли потряс снимком. «Они снимались не вдвоем, а втроем. Это семейная фотография». Дэйн и Билли прищурились. Дэйн медленно кивнул. Люди говорят, джинны разбушевались. Сказал Дэйн: "Может, это все как-то связано? У них был смешанный брак, а теперь кто-то похитил его дочку. Он думал, что мы. Он подчиняется приказам. Даже если за все сожжением стоит он, план не его. Он просто делает, что ему говорят. Его дочка?" «Найдешь похитителя?» — сказал Билли. «Ага, и он думает на нас. Значит, у них новый преследователь. Что ж, не то чтобы на них и так не охотились, потому они и держались подальше от Кракена на его круговом маршруте». Как бы ни скрывались от глаз Лондон-Манты, спрятанные материи города, чьими производными они были, мишенями крупнейшей на памяти охоты на людей оставались Билли и Дейн. И они не могли рисковать и приводить с собой подобное внимание к заспиртованному богу. Дейн ему молился, тихо, но зримо, без всякого стыда. Он тосковал по нему, но не смел подвергать опасности – больше, чем сейчас при надвигающемся конце света. Близость этого худшего горизонта событий не значила, что они могли забыть, как уже один раз забыли, что ради барышей тату их искало все больше повседневных охотников и фишечников. Этот рутинный и устрашающий факт вспомнился в ту ночь, когда они осмысляли бумаги Коула, Набрасывали теории, кто и что ужасного мог совершить с ребенком Коула, пока шли по опасному пути в захудалое кафе с доступом в интернет. В какой-то подворотне рядом раздался шум. «Что это?» «Это...» «Гул между кирпичами». Похоже, это было хоть не чурой. Некий гибельный коллективный разум летел за ними ради какой-нибудь злодейской пчелиной награды. Реакция Билли и Дэйна совпала, действие к действию. Они проверили оружие и прижались к стенам, выбирая бежать или сражаться, пока на фоне шума машин и грузовиков всего лишь за углом приближалось жужжание. «На большую дорогу», — сказал Билли, — «их же туда не пошлют». «Или пот», — сказал Дэйн, кивая на люк в асфальте. Билли взвесил варианты, но промедлил, потому что раздался другой звук. Дэйн и Билли услышали звон стекла и костей, скольжение банки по асфальту. Господи, сказал Билли, он все еще за мной ходит. Он вернулся. Быстрое предупреждение в голове в виде отчетливой волны боли. Он снова меня нашел. В их поле зрения сверкнула пчелиная масса, раскинулась как стена из хитинового облака, перекрыв выход. Но за этими насекомыми мрачно проглядывала. Катилась, качалась, шла другая фигура. По кровожадным пчелам пробежала рябь, когда крышка открылась, всасывая воздух. Жужжание сбилось. Дым насекомых хлынул из виду, как на пленке в обратной перемотке, как возвращающийся в чайник пар, как еще что-нибудь. И перед Билли с Дэйном не осталось ничего, кроме ангела памяти. Он спас Билли и предстал ему на одобрение. Источник дара со стеклом и временем били его ошибочный пробирочный пророк. Ощущал ли ангел чувство вины, били из-за того, что он не тот, кем казался, что он не обещан ничем и никому. Тело ангела снова было бутылью с формалином, где в этот раз плавали сотни крапинок, переливающиеся тела злодея. Костяные руки из костей, голова кость. Но он сильно сдал. В утомительных вылазках на поиски и защиту Билли его уничтожали наверняка не раз. Он рассыпался и восстанавливался. В этот раз он собрал себя из банки в два раза меньше роста Билли. В этот раз череп принадлежал обезьяне или ребенку. Он залопотал из темноты подворотни. Билли поднял к нему руку. На ангела обрушилась усталость. Билли ощутил его эхо в голове. И тот содрогнулся. Скульптура из склянки и костей осела в более естественном виде и замерла. Голые руки отпали и стали мусором. Голова черепа прокинулась и скатилась с наклонной крышки, чтобы разбиться об асфальт. Осталась только челюсть, лежавшая на стеклянном шарике, ручки-крышки. В плеске ангела покачивались растворяющиеся пчелы. Возможно, управляющая ангельская сила... Переделывала себя в очередной, еще более маленькой бутылке с еще более маленьким черепом в своем музейном гнезде. И снова выйдет в путь по следу силы, дарованной Билли, примеси себя в нем, чтобы найти Билли или разбиться и попробовать снова. Дэйн и Билли перешли в другой уличный ночлег. Они радовались, когда пошел дождь. Казалось, он прибил запах гарри от коула, который не выветривался до конца. Засыпая, Билли все еще его чувствовал. Чувствовал в воде, куда погрузился во сне. Тепло, затем холод, когда море темнело. Еще более холодный темный холод, и снова тепло. В черноте он видел сновидческое свечение плавающих огоньков. Из разлившегося холода он провалился в город, затонувший Лондон. Улицы были выложены светом, фонари еще горели, каждое сияние исследовало рыбья пенумбра. По улицам ущельям шли бочком крабы размером с машины, которые они расталкивали по пути. С высоток и верхних этажей реяли случайные флаги водорослей. Строения инкрустированы кораллами. Били во сне. Тонул. Он видел мужчин и женщин, подводных пешеходов, идущих медленно, словно фланируя, заглядывающих в витрины давно погибших и затопленных магазинов. Прогуливались фигуры в глубоководных костюмах, увенчанных латунью. Из верхушки каждого шарового шлема вверх уходили воздуховоды, болтаясь во тьме. «Никаких головоногих! Это чей-то чужой апокалипсис мечты!» — подумал Билли. Но вот и он. Вторжение собственных мыслей били того, ради чего он здесь. Из центра затопленного Лондона накатилась горячая волна. Вода закипела. Стены, кирпичи, окна, исклийские гниющие деревья загорелись. Рыбу смыло в затонувшие пригороды. Ржавые машины и крабов раскатила новая сила. И вот он кувыркающийся, как опрокинутый автобус, по этой улице, этой подводной Эджевер-Роуд, которая бежала под эстакадой и уходила за поворот, аквариум Кракена. Он раскололся. Из него вывалился мертвый Архитептис. Протащился по асфальту, болтая щупальцами, с дряблой и тяжелой прорезиненной мантией, двигавшийся лишь с волной, притоком. Он трепыхался не как головоногий хищник, а как дрейфующий мертвый бог, кем и был. Кракины осколки аквариума громыхали, трескались и рассыпались, пока стремилась и нагревалась вода, и все сжигал суп-акватический пожар. «Очередной вещью сон?» «Серьезно?» Билли проснулся от голоса Вати. Он употел от жаркого черного океана. Запах Гарри, приставший от Коула, не ушел. Вати вернулся. Он был в капитане Кирке». Билли нашел очки. «Вот вы где!» — сказала игрушка тонким пластмассовым голосом. «Что-то происходит!» «Да?» — спросил дэн «Неужели? Нас чуть не спалило заживо наша единственная зацепка. Вчера и мы все еще не знаем, что происходит». «Может, это поможет?» — сказал Вати. «Может, это ответ. Апокалипсис!» «Мы знаем про апокалипсис!» — сказал Билли. «Поэтому мы здесь!» «Простите», — сказал Вати. «Не так выразился. Я имел в виду их два».